Глава 73. Амантиум Ире Жизнь мисс Эффингам в это время была не самая счастливая в свете. Она говорила раз своему другу леди Лори, что путь ее идет не по приятным местам. Она все еще жила у тетки и начала находить что почти невозможно долее переносить жизнь с леди Бальдок и почти невозможно избавиться от нее. Прежде она мечтала, что может жить одна, если захочет, что может вести независимую жизнь как мужчина, если захочет жить таким образом, что может взять свое состояние в свои руки, как, конечно, дозволяет ей закон, И поступать с этим состоянием, как ей угодно, но в последнее время она стала понимать, что все это невозможно для нее. Хотя один закон дозволял это, другой не дозволял, а последний закон почти был так же могуществен, как и первый, но настоящее ее несчастье увеличивалось тем же обстоятельством, что она была теперь изгнана из второго дома, который у нее прежде был. До сих пор она всегда могла убегать от леди Бальдок своей приятельнице, но теперь об этом нечего было и думать. Леди Лора и лорд Чилтерн жили в одном доме, и Вайолет не могла жить с ними. Леди Бальдок понимала все это и мучила свою племянницу. Мучение это было неумышленное. Тетка не хотела сделать жизнь племянницы тяжелой, и с этим намерением действовала систематически. Леди Бальдек, без сомнения, желала исполнить свою обязанность добросовестно, но результатом выходила мука для бедной Вайолет и сильное убеждение в душе каждой из этих женщин, что другая была самым безрассудным существом на свете. Тетка в это время забрала себе в голову говорить о бедном лорде Чилтерне. Это происходило отчасти от убеждения, что ссора была окончательна, и что, следовательно, нет никакой опасности раздражать Вайлет этим выражением сострадания, отчасти от сознания, что ее племяннице лучше было бы выйти за лорда Чилтерна, чем вовсе не выходить замуж, а отчасти, может быть, и от того общего правила — что так как она считала за нужное оборонить свою племянницу во всем, то самым удобным способом для достижения этого было принимать во всех вопросах противоположный взгляд против того, который принимала ее племянница. Леди Бальдак предполагала, что Вайолет считала лорда Чилтерна виноватым против нее. И вот почему Леди Бальдак говорила о бедном лорде Чилтерне относительно других обожателей, она начала примечать, что их любовь безнадежна. Дочь ее Августа объяснила ей, что не осталось никакой надежды ни для Финиаса, ни для лорда Фауни, ни для Эпплдома. «Я полагаю, она останется в старых девах нарочно, чтобы положить меня в могилу», — говорила леди Бальдок. «Вот почему, когда леди Бальдок сказали однажды, что приехал лорд Чильтерн и спрашивает мисс Эффингам, она не упала тотчас в обморок и не объявила, что они все будут убиты, как она сделала бы это несколько месяцев тому назад. Ее терзала двойная обязанность. Если Вайолет смягчится и примирится, тогда она будет обязана спасать Вайолет от когтей этого хищного зверя». Но если этого не будет, тогда она обязана позаботиться, чтобы с бедным лордом Чилтерном не обходились с презрением и гневом. «Знает она, что он здесь?» — спросила леди Бальдек свою дочь. «Еще нет, мама. О, Боже! О, Боже! Я полагаю, что она должна видеться с ним. Она подала ему так много надежды!» «Я полагаю...» «Она сделает, как хочет, мама. Августа, как ты можешь говорить таким образом? Разве я не могу распоряжаться в своем собственном доме?» Однако скоро оказалось, что в этом отношении она распоряжаться не могла. «Лорд Чилтерн внизу!» — сказала Вайлет вдруг входя в комнату. «Так сказала мне Августа». Сядь, душечка. Я не могу сесть, тетушка. Я послала сказать, что приду к нему сейчас. Он ужасно нетерпелив, и я не должна заставить его ждать. И ты намерена видеться с ним? Конечно, я с ним увижусь, сказала Вайлет, выходя из комнаты. «Возможно ли женщине брать на себя заботу о племяннице?» — сказала леди Бальда к своей дочери унылым тоном и с отчаянием поднимая руки кверху, между тем, как Вайолет быстро сбежала вниз и быстро вошла в комнату, в которой ее ждал ее бывший жених. «Я должен благодарить вас за то, что вы пришли ко мне, Вайолет», сказал лорд Чилтерн. «В лице его было еще нечто свирепое». Выражение отчасти гнева, отчасти решимости усмирить то, на что он сердился. Вайлет внимательнее приметила решимость усмирить, чем гнев. Она думала, что она может вынести гнев сердитого лорда, но она не могла вынести мысли о том, что ее хочет усмирить кто бы то ни было. «Зачем же мне было не прийти?» — сказала она. «Разумеется, я пришла, когда мне сказали, что вы здесь. Я не думаю, что между нами должна быть ссора, потому что мы передумали». «Такие перемены производят ссору», — сказал он. «Со мною этого не будет, если вы сами не захотите», — сказала Вайолет. «Для чего нам быть врагами, когда мы знали друг друга с детства?» «Самые дорогие друзья мои, ваш отец и ваша сестра, для чего же нам быть врагами?» «Я пришел спросить вас, не находите ли вы, что я дурно поступил с вами?» «Дурно поступили со мною?» «Конечно, нет. Разве вам кто-нибудь сказал, что я обвиняла вас?» «Никто мне этого не говорил. Так зачем же вы меня спрашиваете?» Затем, что я не хотел бы, чтобы вы это думали. Я не имел намерения поступить грубо с вами, когда вы сказали мне, что жизнь моя бесславна. О, -о, -о Свальд, не будем возвращаться к этому. Какая польза будет из того? Но ведь вы это сказали. Не думаю. Кажется, вы именно сказали это слово. Самое жестокое слово, какое только вы могли придумать. Я не имела намерения быть жестокой. Если употребила это выражение, я буду просить у вас прощения, только покончим это. Так как наши мнения о жизни вообще не сходятся, то нам лучше не вступать в супружество. Но это уж решено, и зачем же нам возвращаться к словам, сказанным о и просто неприятным. Я пришел узнать, решено ли это. Конечно. «Вы сами решили это, Освальд? Я сказала вам то, что считала себя обязанной сказать вам. Может быть, я употребила такие выражения, которые мне не следовало употребить. Тогда вы сказали мне, что я не могла быть вашей женой. И я думала, что вы правы. Совершенно правы. Я был неправ. Совершенно неправ». — сказал он с пылкостью. — Так неправ, что никогда себе не прощу, если вы не смягчитесь. Я был так глуп, что не могу простить себе моей глупости. Я прежде знал, что не могу жить без вас, а когда вы сделались моею, я бросил вас за сердитое слово. — Это было слово несердитое, — сказала она. — Скажите его опять и дайте мне еще возможность ответить на него. — Мне кажется, я сказала, что леность Недостойно уважения или что-нибудь в этом роде, вероятно, взятое из книжки с новоучениями, человек с такой тонкой кожей, как вы, должен выбрать для себя жену с языком мягче моего. Я не хочу выбирать другой, сказал он. Но все-таки его тоны движения были еще свирепы. Я выбрал давно, как вам известно, довольно хорошо. Я переменяюсь нелегко. «В этом я перемениться не могу. Вайлет, скажите мне опять, что вы будете моей женой, и я поклянусь работать для вас как угольщик!» «Я желаю, чтобы мой муж, если он у меня будет, работал не совсем так, как угольщик». «Послушайте, Вайлет, сказал он. И теперь свирепое выражение исчезло с его лица, и появилась улыбка, которая была более грустна, чем радостна, «Поступите со мной справедливо, или, лучше сказать, великодушно, если можете. Я не знаю даже, много ли вы любили меня. Очень много. Давно, когда вы были мальчиком, а после не любили. Если так, мне лучше уйти. Любовь только с одной стороны — дело самое жалкое». «Очень жалкое». «Лучше все перенести, чем стараться основать свою жизнь на такой любви. Есть такие женщины, которые не могут любить никого». «Это самое я говорила о себе Лория недавно. Некоторым женщинам так легко любить, другим так трудно, что, может быть, они не любят никогда». «А вам?» «О, мне». «В этих вещах лучше ограничиться общностью. Я лучше не стану описывать себя. А то, пожалуй, ложно опишу. Вы никого не любите, Вайолет. «Это мое дело, милорд». «Ей-богу, это также и мое. Скажите мне, что вы любите, и я тотчас вас оставлю. Я не стану спрашивать о его имени» и не стану более беспокоить вас, если вы не любите никого, и если вам возможно меня простить. Простить? Когда же я на вас сердилась? Отвечайте на мой вопрос, Вайолетт. Я не стану отвечать на этот ваш вопрос. На какой же вопрос ответите вы? На всякий, который касается вас и меня, а не других. Вы... — Сказали мне когда-то, что любите меня. — Я сейчас сказала вам, что вас любила давно, а теперь — это другой вопрос. — Вайолетт, любите ли вы меня теперь? — Вот уж это прямой вопрос, — сказала она. — И вы ответите на него? — «Я полагаю, что я должна ответить. Нос!» «О, Освальд! Как вы глупы! Люблю ли я вас?» «Разумеется, я вас люблю. Если бы вы умели понять, то вы уверились бы, что я не любила никого другого, что после всего случившегося между нами я никогда не буду любить никого другого». Я люблю вас. Вот вам. Бросите ли вы меня, как вы сделали на Медни, с большим пренебрежением, заметьте, или придете ко мне с милыми, прекрасными обещаниями, как теперь? Я все-таки буду вас любить. Я не могу быть вашей женой, если вы не хотите на мне жениться. Судите сами, как же я могу? когда вы убежали в сердцах, потому что я сказала что-то такое, взятое из нравоучительной книжки. Не могла же я бежать за вами. Это было бы нехорошо. Но если вы сомневаетесь в моей любви к вам, то я скажу вам, что вы дурак». Говоря последние слова, она надула губки, а когда он заглянул ей в лицо, он увидал, что глаза ее наполнены слезами. Он стоял теперь, обняв ее рукою, так что ему нелегко было рассмотреть ее лицо. «Я дурак», — сказал он, — «да, но я все-таки люблю вас». «Никогда больше не буду сомневаться в этом». «Не сомневайтесь. Я же не скажу ни слова. Вздумаете вы быть угольщиком или петь? Поступайте, как хотите». Я имела намерение поступить очень благоразумно. Право, имела. «Вы самая великодушная девушка, когда-либо существовавшая на свете». «Я вовсе не желаю быть великодушной и никогда более не буду благоразумной. Только не хмурьтесь на меня и не глядите свирепо!» Она протянула руку, чтобы разгладить его лоб. Я еще немножко вас боюсь. Вот так. Вот это хорошо. Теперь пустите меня, чтобы я могла сказать тетушке. Последние два месяца она так сожалела о бедном лорде Чилтерне. Это она притворялась, сказал он. Но теперь, когда мы помирились, она опять придет в ужас от вашей нечестивости. Последнее время вы были голубок. Теперь вы опять сделаетесь людоедом, но Освальд. Вы не должны быть людоедом для меня. Как только она могла отделаться от своего любовника, она рассказала обо всем леди Бальдок. «Ты опять за него выходишь?» сказала ей тетка, поднимая кверху руки. «Да, я опять за него выхожу», отвечала Вайолет. «Так пусть же ответственность падает на тебя. Я умываю руки». В этот вечер, рассуждая об этом со своей дочерью, леди Бальдак говорила о браке Вайолет и лорда Чилтерна, как о таком обстоятельстве, о котором она сожалела более всего.